Здесь больше делать нечего. Да, поле боя осталось за ними. Противник понес серьезные потери и бежал. Но выигранное сражение — это совсем не выигранная война. Бежавшие вернутся, и тогда Сауне не выстоять. Дмитрий прекрасно понимал это, и у него не случилось головокружения от успеха. Чего не скажешь о парнях. Впрочем, высокий боевой дух еще никогда не вредил, если только не начать взрываться. А он и не станет этого делать. Конечно, уйти от погони будет не так-то просто, но у него были некоторые преимущества, которые он собирался использовать по полной. Они имели фору во времени. Они оставляли на поле боя, источающим запах крови, который хищники почуют издалека, раненых Хокота. Их преследователям придется оставить немалую часть охотников, чтобы они могли обеспечить безопасность соплеменникам, которым сегодня не повезло. И, наконец, его бойцы ни в чем не уступали Хокота в умении скрытного передвижения. Он собирался использовать все преимущества, имеющиеся в его распоряжении. Кстати, одно из них стремительно таяло, так что стоило поторопиться, чтобы не потерять его окончательно. Стремительность сейчас была не менее важна, чем скрытность но он не собирался тащить с собой шкуры гуров, как бы его бойцы не были настроены сберечь достойные трофеи. Однако был вынужден пойти и на это. Нет, дело не в его бойцах. Вернее, не в тех бойцах, что ходили на двух ногах. Вся проблема в собаках, которые за сегодняшний день уже дважды доказали, что по праву именуются другом человека. Все четыре пса имели различные ранения или ушибы, что никак не способствовало бы тому, чтобы они были способны к длительному переходу на пределе сил. Поэтому, используя шкуры гуров и копья, они соорудили носилки, на которые были положены три собаки, нуждавшиеся в этом. Это могло показаться глупым, ведь шкуры... Весели не пять кило, но только на первый взгляд. В случае столкновения с противником, сауни опять будут иметь поддержку в виде четырех верных союзников, не измочаленных длительным переходом. «Ты чем-то недоволен?» Несмотря на то, что они сейчас бежали, Атар говорил совершенно свободно. Напрочем и сам Дмитрий чувствовал себя вполне нормально. За время, проведенное в первозданном мире, его физическая форма стала просто великолепной. Что уже говорить о местных? Тем более, что они не выкладывались на полную, взяв темп соответствующий длительному переходу. Аборигены могли отлично распределять свои силы, потому что Передвигались либо пешком, либо на лодках. Хм, интересно, а как у них с этим будет, когда они приручат лошадей? Я рассчитывал, что мы сумеем поймать зобов. Ну теперь не до них. Тебе так нужны зобы? Не мне, Сауни. Я затеял этот поход за тем, чтобы не терять время. Ведь не все животные захотят жить в неволе. Придется отбирать тех, у кого более спокойный характер, а на это нужно много времени. Ну, если так, то мы поймаем тебе, Зобов. Не думаю, что у нас получится вернуться сюда. Слишком опасно. Сегодня мы победили, но кто скажет, что так будет всегда? А зачем возвращаться сюда? Зобов можно найти ближе. Не такое большое стадо. Но ведь ты не хочешь устраивать большую охоту. Дмитрий даже сбился с шага от этих слов. Ёшки-матрёшки! Получается, значит... Да ну, конечно! Какой же он идиот! С чего он взял что отправлялись в такую даль, чтобы поймать и доставить ему животных. Но разве звери обитают только в строго отведенном месте? Да, они придерживаются определенной местности, но кто сказал, что вот это огромное стадо единственное? Оно как нельзя лучше, отвечает требованиям большой охоты. На местность удовлетворяет потребностям огромного стада. Но ведь могут быть и другие. Они просто не смогут удовлетворить потребности племени в мясе, даже если и будут забиты все до последнего. Именно в этом смысл большого кочевья. Зимой же животные откачевывают в места, где с кормами получше, не могут служить объектом охоты. Все дело в незначительном количестве, но и лошади, и зобы имелись и не так далеко. Он просто никогда не интересовался, где именно охотники поймали тех животных, что притащили к нему на обмен. А чего же тогда парни согласились с его доводами, о По необходимости похода за зобами. И ему что, делать нечего? Тащить свою живую добычу за три-девять земель? Ха, Ха, похоже, его развели как мальчишку. Но они прекрасно понимали, что этот поход может привести к столкновению с хокотой или магаками. Но они этого хотели, и они это получили. Будет тебе уроком на будущее. Не считай местных тупыми и недалекими. Как они его развели. Вот молодцы, ёжки матрешки Ладно, если им удастся без потери убраться из этих мест, то поход можно считать удачным. Подумаешь, они не получили того, на что рассчитывал Дмитрий. Получат в другом месте. И куда ближе здесь они пополнили незаменимый боевой опыт, показали врагу, что сауни все еще способны постоять за себя. Демонстрации силы и в то же время готовность к добрососедским отношениям должны пойти на пользу. В этом Дмитрий был уверен. Вообще-то Он много в чем был уверен, только не всегда оказывался правым. А что, если этот поход окажется красной тряпкой для быка и спровоцирует полномасштабный поход? Разве такое быть не может? Очень даже может быть. Ведь объединились же Хокота и Магаки, чтобы разбить сауни которые якобы вторглись в их охотничьи угодья. Возможно, он только что дал понять врагу, что к ним с малыми силами лезть не стоит. Ну, ладно, чего теперь-то гадать, сделанного не воротишь. Остается только постараться из всего этого извлечь выгоду. Но ну, и как этого добиться? Бог весть, будет время, будет пища. Смена на носилках. Дмитрий кивнул Тару, и они подхватили одни из носилок у тынка и грота. Путь предстоит неблизкий, так что лучше бы не доводить до чрезмерной усталости. Сначала им предстоит направиться к устроенному загону где осталось большинство их снаряжения, потом уходить дальше. Проделать это нужно будет с максимальной быстротой и скрытностью. Хорошо хоть вкусившие крови врагов, бойцы не поддались жажде мести и снова были готовы выполнять его приказы.